Глава 37. А раньше, когда на меня нападала хандра, я шёл в атлетический клуб Герия. Начинал соревноваться с ним, таскал железо до боли в мышцах, наполнял их каменной твёрдостью, вытесняя дурное настроение, и через час другой снова радовался жизни. После смерти Герия в Персее я ходить уже не мог. Одноклассник Роман со своей бригадой ко мне не вернулся. Несколько дней они сооружали сцену из комейки в крепости для фестиваля, а потом вообще уехали из судака. Игнат Варданян при встрече со мной перестал здороваться и делал вид, что мы незнакомы. Я запел. Мысли об Энге не давали мне покоя. Душу террозал то чувство, которое называется совестью. Хотя разум Не уставал твердить, что она убийца и дрянь каких ещё свет не видывал. Можно было бы поставить точку в этой истории, можно было бы поставить точку и с чистой совестью по 10 раз на дню наполнять стакан. Но в моём уставшем воображении время от времени всплывало всего два вопроса, на которые я не смог дать ответа. Я отмахивался от них, как от назойливых мух, но они продолжали атаковать меня. Я убеждал себя, что мне вовсе не обязательно знать всё, но это не помогало. Вопросы заводили меня в тупик. Я бился головой о глухую стену, и я чувствовал себя так, словно умирал от жажды. Нашёл колодец с холодной чистой водой, свесился, но до воды не достал. чуть-чуть не достал, всего сантиметр. Вытягивал руку, вытягивал пальцы и всё без толку, и продолжал умирать от жажды. В интервью Инка почему-то ничего не сказала об убийстве антиквара Кучера. И я не сомневался, что это её рук дело, и хорошо представлял, как всё это произошло. Она зашла во двор, сказала Кучеру, что хочет поговорить с ним. об антикварном золоте предложила ему уединиться в гараже там брызнула ему поднос из баллончика с нервнопаралитическим газом а когда кучер упал на пол подтащила его к выхлопной трубе и завела машину но я не понимал зачем она это сделала и второй вопрос кто же всё-таки этот лембит лехтине то этот человек, который интересовался улебединской старинными монетами за день до того, как я впервые встретился с Ингой. Совсем мне, кстати, вдруг объявилась Анна. Она приехала без всякого предупреждения и зашла ко мне в резервацию в тот момент, когда я меньше всего хотел, чтобы она меня видела. Трёхдневный запой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Анна кинула сумку на входе, подошла ко мне, глянула на столик, заставленный бутылками, тарелками с шелухой от креветок, кусочками засохшей колбасы и хлеба. Скептически осмотрела моё небритое лицо, села напротив и спокойно, будто ничего особенного не происходило, сказала: "Привет". Я кивнул, убрал ноги со стола, поставил перед ней стакан и наполнил его джином. Анна к стакану не прикоснулась. Не сводя с меня своих прекрасных глаз, она спросила: Как отдохнул? Хорошо, ответил я и икнул. Ко тебе заметно. Я многозначительно развёл руками и почесал щетину. А мы тебя искали, сказала Анна. А кто это мы? уточнил я. Я и влад. Интересно, пробормотал я. И где это вы меня искали? В Анталии. Я чуть не поперхнулся джином. Отставил стакан и сказал сиплым голосом: "Лучше бы в Австралии". Лицо Анны неуловимо изменилось. Она продолжала смотреть на меня, но в её глазах появилась лёгкая настороженность. "Разве ты не был в Анталии?" Осторожно поинтересовалась она: "Никогда?" признался я. "А куда же ты ездил?" "Когда?" Разговор зашёл в тупик. Анна чего-то не понимала, как собственное и я. "Подожди", вдруг нахмурилась она, сбрасывая с себя сдержанное высокомерие, которое мне так не нравилось. "Ты не слишком пьян?" Ты можешь всё объяснить мне? Не уверен, но попробую, пообещал я. Куда ты недавно ездил? Я наморщил лоб, вспоминая Шебетовку, в Новый Свет, хватит. Анна ударила ладонью по столу. Джин пролился на стол. И я поборол в себе желание коснуться лужи губами и втянуть её в себя. Зачем ты давал телеграмму, если никуда не собирался? Телеграмму? переспросил я. Разве я тебе давал телеграмму? Я же отправил её в Кактебель. Арабаву. Какому Арабаву? Анна посмотрела на меня, как на безнадёжно больного, и тотчас повторила: Арабов. Почему мне эта фамилия знакома? Не знаю, я пожал плечами. Это отец актрисы, которая жила у меня и погибла во время съёмок. Нет, нет, поморщилась Анна. Не то. В прошлом году я отправляла в Катыбель-Арабаву инсулин. Вот кто меня об этом просил, не могу вспомнить. Не путай меня, махнул я рукой и на всякий случай взял стакан со стола. Что ты про телеграм умелешь? Я получил от тебя телеграмму. Когда? 3 недели назад. Не посылал я тебе телеграмму, ответил я и категорически покрутил головой. Что в ней было? Сейчас, сказала Анна, глядя в потолок. Вроде того. Планы меняются. Уезжаю в Анталию на 2 недели. Целую, Кирилл. Вот это номер, возмутился я. и, чтобы не проливать, отпил. Я на тебя, конечно, обозлилась и вместе с Владом поехала за тобой. Ах, вместе с Владом! Заострил я внимание на третьей вершине нашего любовного треугольника, к месту вспомнив о гениальном изобретении — защите нападением. А я голову ломал, почему ты не приезжаешь? И телефон твой не отвечает. От твоего автоответчика я уже бегемотом быть начал. Значит, это чья-то дурная шутка, спросила Анна. И я почувствовал, как начинаю дразветь. Если бы ты знала, произнёс я, чем эта шутка для меня обернулась. Моё волнение передалось Анне. Она встала со стула, сняла и повесила в шкаф белый пиджак. И раздражённо сказала: Какая здесь грязь? Почему ты здесь не убрал? Астынь, посоветовал я ей: Лучше приготовь отбивные, они в морозильнике. Анна ходила по кабинету. Она приготовила для меня чемоданы брюков, но все они оказались лишними. Телеграмма была подписана моим именем. Спросил я. Конечно, кивнула Анна. Отправлена из судака? Да. Ты получила её в тот же день, когда она была отправлена? Да, но только вечером. Её ошибочно занесли в другую квартиру. А там все были на работе. И почтальон сунул её в почтовый ящик. Вечером соседка пришла с работы, увидела, что телеграмма адресована мне, и занесла её. Стоп. — сказал я и закрыл глаза. — Тихо, помолчи. — Тебе плохо? — вскрикнула Анна. — Да, — прошептал я. Она кинулась ко мне и схватила ладонями за щеки. — Что с тобой? Где болит? — Налей, — прошептал я. И я попробую с первого раза угадать номер квартиры соседки, которая принесла тебе телеграмму. Твоя квартира 177-я. Да, прошептала Анна с испугом, глядя на меня. А у соседки 171. -я". Да. Ещё тише ответил Анна. Но как ты? Боже мой, боже мой. Я вскочил и схватился за голову. Вот откуда оно всё пошло. Вот тебе и как ты бель и арабов. Я тебе скажу, почему фамилия Арабова из Кактыбеля тебе знакома. Но сначала я должен тебе рассказать, что тут творилось, пока ты с Владом отдыхала в Анталии. Анна прикусила губу. Она чувствовала себя виноватой. Мы пошли на кухню. Анна безропотно заняла место у плиты, а я, сидя на столе со стаканом джина, подробно рассказывал ей о всех своих злыхключениях. опустив лишь малозначимые эпизоды сексуального характера. Анна, слушая меня, то замахивалась, чтобы влепить мне пощёчину, то вскрикивала, то плакала, то смеялась. Теперь у меня есть ответы на последние два вопроса, завершил я свой часовой рассказ. Я знаю, зачем Инга убила Кучера. И кто такой Лембит Лехтине? Ну, пританцовывая от нетерпения, крикнула Анна: "Подожди. Нам сейчас надо кое-куда заехать". "А отбивные?" спросила Анна. "Отбивные потом". Мы спустились в гараж и сели в машину. Анна качнулась на сиденье и недоумённо склонила голову. Мне кажется, что сиденье раньше было более мягким, естественно, ответил я, аккуратно выезжая из ворот. Раньше я хранил золото в кабинете, а когда началась вся эта возня, так зашил его вместе с дипломатом в сиденье. Оно всё время было при мне. Мы проехали мимо музея. Он был закрыт в выходной. "Я привезла тётя Шури турецкий национальный костюм для музея", сказал Анна. "Прекрасный подарок", похвалил я. У пятиэтажного жилого дома мы остановились. Я подал Анне руку, помогая ей выйти из джипа, первым зашёл в подъезд и быстро поднялся наверх. Дверь не была заперта, в ней по-прежнему не было замка. И я зашёл без стука. На кухне шумела вода, пахло чем-то горелым, и я повернулся к Анне и громко объявил: "А теперь позволь представить тебе Лембета Лехтине, он же господин Н". Анна остолбенела. Но меня больше беспокоила реакция Лебединской. Я снова повернулся к кухне, ожидая крика истерики сердечного приступа, но всё было не так. В первое мгновение я не узнала Лебединскую. В дверях беззвучно, как тень, появилась женщина в чёрном. Чёрный платок покрывал седую, коротко остриженную голову заведующей музеем. Бледное, измождённое, больное лицо женщины было спокойным и неподвижным. "Не кричи", тихо произнесла Лебединская, "разбудишь Я обернулся, заглянул в комнату, но она была пуста. Пойдём отсюда, сквозь зубы сказала Анна и потянула меня за руку. Подожди, крикнул я и зашёл на кухню. На топчане у окна лежало платье Инги, то самое, в котором она пришла ко мне в первый вечер. Рядом, на табурете, в жестяной банке догорала бумага. Лебединская приложила палец к губам, показала глазами на платье. Я с ужасом посмотрел в глаза женщины. Передо мной стояла сумасшедшая. Она не спала всю ночь, шепотом объяснила Лебединская. Пришла под утром мокрая, грязная, вся в крови. Я её помыла, посушила и уложила спать. А это кто с тобой? Это Анна, ответил я, не в силах оторвать взгляда от платья. Анна, повторила Лебединская, прислушиваясь к звучанию имени. Инга. Похоже, правда? А ты знаешь, что она тебя любила? Лебединская присела на край топчана и провела ладонью по платью. Племянница моя единственная, Она мне как доченька. Спи, солнышко, спи, родненькая. Я судорожно сглотнул. Анна снова дёрнула меня за руку. Она станет звездой киноэкрана, вдруг громко сказала Лебединская. Она затмит Мэрилин Монро и Бриджит Бардо. О ней будет говорить вся планета. Ты будешь целовать дверные ручки, к которым она прикасалась. Девочка моя милая, спи, моё солнышко, никто тебя больше не обидит. "Идём отсюда", вдруг пронзительно крикнула Анна. "Я не могу на это смотреть". Мы вывалились из квартиры и побежали по лестнице вниз. Заскочили в машину, захлопнули за собой двери и долго сидели молча. В Кактыбеле живёт её брат, отец Инги, Николай Арабов. Он даже не приехал на похороны. А какие могут быть похороны, если тело не нашли? Её похоронили по морскому обычаю. Священник отпевал море, а мы кидали в волны венки и пускали пробковые дощечки со свечами. Похоже, что тётя Шура действительно относилась к ней как к дочери, произнесла Анна. По тому тронулось мозгами Чтобы найти деньги на фильм, она продала кучу золотые монеты, которые я ей подарил, сказал я. Этого, конечно, оказалось мало. И она решила трихнуть меня. Вот вдвоём с сынгой они всё это и придумали. Так появился на свет несуществующий Лэмбит Лехтен. Попросили Виктора, чтобы он Перевернул квартиру вверх дном. Тот постарался на совесть. Еще водки с женщинами на кухне выпил. На следующий день пришел, чтобы свои следы из посуды убрать, но нечаянно нарвался на меня. «Может быть, седой человек в запорожце с дыркой во лбу тоже лебединская?» — вслух подумала Анна. «А разве трудно загримировать тетю Шуру под мужчину? Она и без грима на мужика смахивает». Вполне может быть, согласился я. А что касается Кучера, то Инга убила его по той простой причине, что боялась, как бы от него я не узнала про даже лебединские монеты. Тогда вся их легенда о Лембете рухнула бы как карточный домик. И ещё, никто, кроме Кучера и Лебединской, не знал, что у меня есть золотые монеты. Гучер при необходимости мог бы убедительно доказать мне свою преданность, и в этом случае всё подозрение упало бы на тётю Шуру. Даже если Инга была бы дочерью Лебединской, сказала Анна, неужели можно оправдать преступление, при помощи которого любимое чадо поднялось бы на ступеньку выше в заветной мечте? Неужели тётя Шура искренне верила в то, что на украденные деньги Можно снять талантливый фильм. «Дело не в украденных деньгах», — ответил я, заводя мотор и трогаясь с места. «Дело в таланте, которого не было. Но ты права, настоящее искусство не создашь на лжи и крови. Вот теперь, наверное, все. Хотя передо мной опять во весь рост встала извечная проблема. Надо что-то решать с Анной». Она безоговорочно простила меня и впустила в свое сердце со всем багажом моих измен и идиотских поступков. Но люто возненавидела за то, что я выкупил у Черновского недоснятый фильм «Час волка» и снял с него видеокопию. Теперь, когда я сажусь у экрана со стаканом своего любимого бифитера... Я начинаю смотреть на игру Инги, раздумывая о том, почему всё-таки не нашли её тело. Анна подходит сзади, кладёт руки мне на шею и тихо говорит: "Я когда-нибудь тебя убью, Ватсура".